Глава двадцать 25. Получается, что в какой-то мере я должна была бы поблагодарить тетушку Фелицию и ее компаньонку мисс Премроуз за то, что была теперь защищена едва ли не лучше, чем золотое запоздание здания Нортхолма. Ведь изначально именно их действия привели к тому, что я стала нервно вздрагивать, если рядом каркала ворона или из-за угла неожиданно выезжал экипаж. Я теперь не снимала защитные амулеты даже в ванной. По городу передвигалась порталами или в экипаже отца покупать свой собственный мне категорически запретили. Леонард, как глава королевской стражи, лично проинструктировал охрану рядом с моими покоями во дворце. И несмотря на это, бал на самом, прошел неожиданно для меня почти спокойно. Ну, то есть, разумеется, мы с мамой четыре раза навсегда разрукались из-за бальных платьев, но это вообще-то даже и не рекорд. Когда родители решили вывести меня на бал дебютанта в постаня, мы ссорились трижды в день. На сей раз бальный туалет для меня шила королевская портниха. Цвет и фасон платья, рисунок вышивки и даже наличие корсета были освещены веками. Так что попытка внести какие-то изменения приравнивалась к государственной измене. Невестке наследника на бал в честь Самаина полагалось бледно-кремовое платье с пышной юбкой, рукавами фонарик и неглубоким вырезом коры. Подол платья и плечи должны быть расшиты алым и золотом. Возможно было выбрать только между клиновыми листьями и ягодами рябины. Дорога также были строго регламентированы, и королевский ювелир заканчивал подгонку под мой размер колец и диадему с алышей шпинелью. Но зато я могла оторваться с платьем для мамы. И я это сделала, склонив на свою сторону замечательную, прекрасную, восхитительную мадам Лафорж. Так что супруга посла Бритвальда, графиня Гвендлен ван Хоурен предстала перед искушенной публикой в пурпуре. А кому не нравится пурпурное платье, тот может выйти из зала. В остальном же бал был обыденным, а если можно отнести такое слово к праздничному мероприятию. Я протанцевала положенное число танцев, три в чё по одному с его величеством, с младшим принцем Карлом и с моим отцом. После чего решила, что долг мой выполнен, можно съесть мороженого. Мой друг единомышленник, шеф Лоран Совешёп, шепнул мне, что ему удалось перекупить лучшего в этом мире и в его окрестностях специалиста по мороженому, сеньора Сардженти из Рима. И на балу будет представлен его шедевр ромовый пломбир с ягодами малины. Как и все самое лучшее в этом мире, пломбир закончился слишком быстро. Я поставила вазочку на поднос, мгновенно возникшего за спиной официанта, и задумалась. Съесть еще такого же или попробовать ореховое с земляникой? Когда рядом со мной раздался приятный мужской голос. Удачно вышло, что мороженое кончилось, потому что от неожиданности я подпрыгнула. Прекрасная дама к моему отчаянию, рядом нет никого, кто мог бы вам меня представить. Но быть может, вы не дадите несчастному умереть от отчаяния и соболаговолите пожелать чего-нибудь, что я мог бы непременно исполнить. Я взглянул на человека, который сумел произнести такую фразу ни разу не запутавшись. Первое впечатление: боги, какой красавчик. Высокий, зеленоглазый блондин, широкоплечий с тонкой талией, которую только подчеркивал отлично сшитый фраг. Улыбка вполне подходит голосу. Сладость можно добывать в промышленных масштабах и перерабатывать сразу в мармелад. Знакомый теплица. Вот тьма. Да он же почти копия Оливера, моего несостоявшегося бостонского жениха. Да. Ответила я благосклонно кивая. Вы можете исполнить поворот кругом? Я отправиться, куда вы сами захотите. Вы шутите со мной? воскликнул блондин и подошел на шаг ближе. Я счастлив, это уже половина успеха, Подавив тяжелый вздох, я огляделась. Банкетка, на которой я уединилась с предметом моей горячей страсти, с мороженым от señor arzarente, если кто не понял, стояла в нише в глубине танцевального зала. Незнакомец в эту минуту Заслонял меня от взора охраны в зале, так что упрекать их в невнимательности было бы нечестно. Нажать на сигналку и переполошить полдворца, вроде никаких враждебных действий он пока не предпринимает, и если это какой-то вполне законный гость, то я буду выглядеть глупо. Надо уходить отсюда. Если он сделает еще шаг вперед, то просто сядет мне на колени. Я отстала кончиком веера отодвинула протянувшуюся ко мне руку и сказала, выходя из ниши: "Когда найдете кого-то, кто мне сможет вас представить, попробуйте еще раз". Хотя я бы не советовала. На мое счастье, в этот момент как раз закончилась мазурка. Музыканты собрали инструменты, отправляясь на перерыв, и в зале стало посвободнее. Увидев Лео с приятелем как раз возле оркестрового подиума, Я подобрала юбки и целенаправленно пошла туда, ощущая между голых лопаток зуд, будто туда смотрела красная точка прицела. Сандра, добрый вечер, обрадовался Лево. У тебя остались свободные танцы после ужина? Пока да. Свободен вальс, и он за тобой, ответил я, беря его под руку. Господин Крамсбелт, я украду у вас графа Оттердак. Мы отправимся с риском для жизни добывать ореховое мороженое. Сандра, Что-то случилось? Спросила едва мы отошли от крама с У тебя такое лицо было, когда ты превращала в магические метки моток матокнеток. Какое такое? Холодно сосредоточенное. Итак, что произошло? В нескольких словах я описала ему прекрасного блондина, так стремившегося познакомиться со мной, минуя все и всяческие правила этикета. А почему ты так взволновалась, ну, болван, мало ли их! провинциал какой-нибудь, не знает, как себя держать. Не понял меня собеседник. Во-первых, кто бы провинциалы и болвана пустил просто так на королевский бал? Ты первый вычеркнул бы его из списка гостей. А во-вторых, я повернулась к левой и посмотрела ему в глаза. У него на правой руке перстень с квадратным черным опалом. И если это не тот камень, который я видела у мастера Кренморта, я съем твои палет. Так, стоп. Надо звать матроверхハウзена. Куда бы тебя пока пристроить. — Давай ты отведешь меня к столу с мороженым, и я там постою и поболтаю с юром саргенте, предложила я. Очень, на мой взгляд, разумно предложила. Ореховое мороженое из земляника ты я так и не попробовала? Нет уж, помотал головой Лео. Мне надо, чтобы ты была под серьезным присмотром. А то его отсутствие мне голову оторвет и не посмотрит, что это старый друг. О, музыканты вернулись. Сейчас я тебя отвальсирую куда надо. И через три тура вальса я стояла возле жениха с бледной улыбкой, кивая каждому слову нескончаемой проповеди древней, как наскальные росписи героини Кронборг. Трава раньше была куда зеленее, малина слаще, а девушки скромнее и красивее. На последних словах Герцаген грациозно вытянула и загнула морщинистую шею и удачно повернулась в профиль так, чтобы стало особенно хорошо заметно лысенка слева от макушки. Бедная старушка, прошептал мне на ухо Джон. Пережила своих внуков и правнуков. Что может быть страшнее? Но тут рядом появился Лео, и сразу все завертелось втрое быстрее. В втором унесло куда-то креслом, где сидели другие такие же древние придворные дамы, а мы втроем уже стояли возле столика с мороженым, держали в руках креманки с вожделенным ореховым и беседовали с матроном Вархаузена. Подумай хорошенько, Александра. Он почти ткнул в меня ложечкой от мороженого. Ты что-нибудь необычное почувствовала, когда разговаривала со своим поклонником? Твои ощущения, мысли, намерения скажем, захотелось чего-то съесть или выпить. Мэтр, Ну что я вам, Алиса в стране чудес. Ничего такого я не почувствовала. Ну, мороженого мне хотелось, так это как всегда. Ну, нос зачесался и чихнуть было необходимо. Я вообще-то подумала о каких-то воздействиях, только в тот момент, когда увидела камень в персне. Тогда я сразу же пошла к лео. Ну, что ж, Дархау отставил пустую креманку и добыл из кармана небольшой шарик. Давайте посмотрим запись с камер за последние полчаса. Алекс, попробуй его здесь найти. Матр обвел нашу компанию пальцем, ставя купол. Теперь любой, посмотрев на нас из зала, увидит просто наследника с друзьями и невестой замороженным, и никаких голопроекций и шариков с записями. Я кивнула и всмотрелась в развернувшуюся передо мной голографическую панораму зала. Вот он. Я уверенно ткнула пальцем в замершую панораму. Вот этот высокий блондин в блеловом, только вошел и осматривает зал. Отлично. Лео повернулся к принцу. Хольк, от нее не на шаг сегодня до конца бала сможешь? Постараюсь. Тем более играют последние танец, а дальше только ужин. Там Сандра будет сидеть за королевским столом, и к нему не подойдёшь. Отлично, повторил Лео, прищурившись. А мы с вами мэтр, пойдем ловить нашего карася. Представив себе блондина с плавниками, я фыркнула. Хорошо подмечено. Он действительно был похож на рыбу, когда для убедительности глаза и слегка надувал губы. После ужина гостей ждала еще обширная развлекательная программа: Фейерверки, выступления фокусников и менестрелей, короткий музыкальный спектакль и ещё один небольшой полуночный ужин, но все это было уже не обязательно к присутствию. Мы с Джоном должны были появиться только на финальной сцене бала, когда при прощании с гостями вспыхивали все тыквы-фонари, выставленные перед фасадом дворца. Посему, в ожидании этого момента мы сидели в моей личной гостиной за, кто бы сомневался, порцией аквавиты. Вообще, кажется, именно это называется джеровёл. За последние три месяца, с момента отправления гордости Бритвальда из Бостона, На мою голову свалилось уже несколько вполне опасных для жизни приключений. И каждая из этих приключений в какой-то момент стекала в гостиную, где и обсуждала за стаканчиком крепкого спиртного. Это еще в королевском дворце курить не разрешают. Твоего поклонника, Сандра, мы отследили, сообщил метровар Хаузенк, вот остаганов в длинных худых пальцах. Пятый сын генерала Блодоэна денек за магических способностей или папиных военных талантов не унаследовал. Молодому человек,у почти 30 лет, живёт до сих пор при матери, в ее вдовьем доме. Ну, подробности ли светит потом. Главное же то, что замеченный тобой перстень фонит магией. И так интересно фонит. Кто-то весь талантливый привязал к нему несколько заклинаний, в том числе магию крови, затер следы и поставил очень сильную маскировку. Если бы я не знал, что нужно искать, так и не заметил бы ничего. А как же ты сумел это разглядеть, не снимая кольцо с носителя? Удивился Джон. Или вы его Нет, нет. Ни в коем случае, замахал на него руками Лео. Мы с этой фигурой будем долго играть. Пока я поставил за ним следить пару человек, обычных людей без капли магии. Если парень связан с черными магами, то магическую слежку они вмиг просекут просто я очень удачно оказался с ним рядом, э, извини, Алекс, в туалете, продолжил Верхаузен. А пока он руки мыл, кольцо-то и снял и положил на раковину. Ну, что поделать, если мне тоже понадобилось мыло. Ну, а если я до предмета дотронулся, считать с него информацию уже несложно». Ну, так и что же получается в результате. Начала я терять терпение. Мне-то чего ждать теперь? Блондин не подошел». Пришло брюнета или лысова? Это вряд ли, королевский маг покачал головой. Амулет привязан к Антуану Пладуэна. Так что крутиться вокруг тебя будет он. Ну, просто же, даже изящно в какой-то степени, ты под действием приворота компрометируешь себя с Антуаном, принц с горя женится на другой девушке, связанной так или иначе с темным магом. Все довольны. — Но всем, по-моему, известно, что на меня приворот не подействует. Это магия крови. Ферхаузен вздохнул и даже как-то постарел сразу. Мы не знаем, что можно сделать с её помощью, понимаешь? Я попросил помощи всё у той же госпожи Ретфельд. Возможно, информация появится завтра послезавтра. Меня вдруг стукнула неприятная мысль, и я поспешил ее озвучить. Как-то очень часто мы встречаемся с госпожой Ретфельд, а Если бы это был кто-то другой, я предположила бы, что она и есть, искомый черный маг. мак. Верхаузен вытаращил на меня глаза, не хуже помянутого краса, потом фыркнул и наконец захохотал искренне, радостно, утирая слезы. — Вот что интересно. Алекс, ты уже который раз тыкаешь пальцем, попадаешь точно в центр мишени и тут же делаешь из увиденного неправильные выводы, сказала она, дошавшись. Штука в том, что Лавения, наверное, единственная из ныне здравствующих архимагов, разбирающаяся в темной стране почти так же хорошо, как и в светлой. Я слегка покраснела, а Макдавэлл уже серьезно. Подумай лучше, откуда у темных могла взяться твоя телесная частица: кровь, волос, обрезок ногтя, слюна. Потому что заклинание, заложенное в черный опал, направлено на тебя, словно выстрел снайпера. И если бы не имеющаяся у тебя защита от ментального воздействия, за которую, кстати, надо благодарить ту же лавинию, ты бы уже как миленькая целовалась с Антуаном Бладоеном в каком-нибудь не очень укромном углу. Краска бросилась мне в лицо, я с досадой проговорила: "Вот же тьма. Простите, была не права, сказала глупость". И я подумаю, "Правда. Вот прямо сейчас и начну